Василий Лазарев Миры Артёма Каменистова Стикс Гром Книга 1 Часть 1 Вероника Глава 1 Именем Российской Федерации суд постановил. Ну зачем надо было сковывать руки? Я ведь и так никуда уже не денусь. Клетка надёжная, прутья толстые, крепкие, с кмейка тоже железная, была бы деревянная, можно было щепочку отломить. Наручники, конечно, ей не открыть. Во всяком случае я такого ещё не слышал. Дерево же «Ну вот глаз к конвоиру можно проткнуть. Ну а что? Что мне терять?» «Нет, не получится. Ученый он уже. Глаз с меня не спускает. И правильно делает. Ненавижу вас всех!» По совокупности статей 161-й УК РФ грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, из статьи 105-й части 2 под пункт А, Ж и З приговорить Громова Олега Ивановича. «Ну давай, давай. Чего уж там, вали все на меня. Все равно подельников прямо в банке всех завалили. Теперь вам просто необходимо кого-то крайним выставить. Убийство группой лиц трех милиционеров. Нет, даже пяти». по неосторожности уряд ли поверят. А ведь так всё хорошо начиналось. Валька пришёл и сказал: "Есть дело. Я не уголовник и никогда им не был, людей тоже не убивал. Ну, бывали, конечно, стрелки, разборки. Один раз человеку ногу прострелил, хотя до человека он мягко говоря не дотягивал, но чтобы так средь бела дня. Ладно уж, расскажу всё по порядку, а то мысли скачут. Мне 30 лет, а на дворе 1999 год. Совсем скоро наступит новое тысячелетие, и встречу я его за решёткой. Нас было трое неразлучных друзей. Все жили в одном дворе, учились в одной школе, и все тайно были влюблены в Ирку из третьего подъезда. Но она, конечно же, ни на кого из класса внимания не обращала. Её интересовали взрослые пацаны при деньгах. А мы что? Так шелупень, только и могли, что мелочь трясти у кинотеатра. Ушли в армию тоже одной осенью, кто куда, правда. Валька попал на авианесущий крейсер Киев и отрубил 3 года, а мы с Лёшкой по 2. Дружили и после армии, особенно когда накрылся СССР. Заводы позакрывали, и мы поделись вах-храну. Это тогда так называлось. В основном все подобные чёпы жили под бандитской крышей, и задачи у них были соответствующие. Вскоре нам надоело изображать тень из себя статистов, и мы вышли из охранного движения. У Вальки был старший брат который был не последним человеком в районе, таких называли авторитетными бизнесменами. Вот он на сып пристроил к себе на подхвате. Всё лучше, чем штаны в охране протирать и дверь открывать всяким там. Распоряжения его были просты и понятны: иди туда, принеси то. Если не дают, положенный оброк котними. Началось всё с трёх палаток, затем оно разрослось до целого рынка. Теперь уже мы посылали, а кто-то шёл и работал на нас. Брат Вальке к тому времени уже устроился на 10 лет за рекет и возложил всё дело на нас. Так втроём мы и рулили, пока в 98-ом не грянула денежная реформа. Ларёчники стали нищать, денег стало значительно меньше. Надо было что-то делать. И мы сделали. Первый налёт прошёл удачно. Коммерческий банк, который мы грабанули втроём, отдал нам около 100.000 долларов. С дела дела мы затаились. Конечно же, нас искали и менты, и братки, под чьей крышей был этот банк, но так и не нашли. И тогда мы уверовали в свои силы. После этого было ещё два удачных нападения. Мы поразмыслили над своими ошибками и больше в Москве никого не трогали, а выезжали на гастроли, хотя вот всё же в конце изменились сами себе. Пожать нечели. Последним у нас был банк на окраине Москвы. Кого там тогда старицы только не было, искать нас будут, и мы это знали, но наделись в общей массе криминалитета незаметно свалить за бугор. тем более куш обещал быть очень жирным как сказал посредник что-то около 2 миллионов наличными долларов разумеется с такими деньгами можно было спокойно перебраться на запад может и не навсегда но надолго вот и перебрались двое на кладбище а я в зал суда приговорить к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима номер 5 Приехали ПЖ, примерно так и думал. Было бы это годиком раньше, был бы расстрел. Самое интересное, что у меня не было оружия. Я выносил деньги, и мой автомат держал валёк, и я был как раз в хранилище с управляющим и набивал сумки долларами. Толстяк не хотел расставаться с деньгами, пришлось его стукнуть пару раз башку и об стену, но больше никакого насилия в тот день никому не причинял. Я как раз тащил две сумки в руках, набитые купюрами, бывшими в употреблении. Посредник же говорил, что доллары будут новенькие в банковской упаковке, а оказалось там десятки, двадцатки и полтинники, в основном мятые. отсюда и объём. Но я рассудил, что это даже лучше, и вряд ли кто переписывал их номера. Скорее всего, это были деньги за наркоту из знатных клубов. Так вот, пока я корячился по ступенькам наверх, раздались выстрелы. Два автомата были наши, и я их узнал на слух, и ещё два незнакомых. Выглянув осторожно из-за угла, я увидел заползающего за стойку Лёху с дырой в животе. Кровь была почти чёрной, попали в печень. Докторов рядом не было, а менты лечить его не будут. Из глубины зала отстреливался Валька, один милиционер, но это был наряд ППС, лежал без признаков жизни. Ещё двое старались приблизиться к Лёхе, не подозревая, что я нахожусь за их спинами. Возможно, будь у меня автомат, мы и смогли бы их размотать с Валькой. На мой стол был как раз у него. Следующий очереди Валька снёс голову второму патрульному. Вдали послышалась сирена, к ментам мчалась подмога, и здесь Валька исполнил. Он всегда говорил, что живое не дастся и сдержал своё слово. В момент, когда в банк ворвались ещё трое человек, он кинул гранату. Взрыв, как потом выяснилось, уложил ещё троих и самого Вальку. Осколок прошёл ему через переносицу и застрял в мозгу. Последнее, что я помню, как менты увидели меня, а сзади меня огрел железной трубой управляющий банком. Разбираться, кто кинул гранату, не стали, и как единственный оставшийся в живых, наградили пожизненным. И к пять. Это что такое вообще? Я задумался и очнулся только от крика: "Стать! Громов на выход!" Я не хотя потнялся. А как же последнее слово? Я слышал, что в фильмах его обычно произносили, посылая всех и вся на все весёлые буквы. Я бы тоже не отказался, но вместо этого получил ощутимый тычок стволом под рёбра. Ох, и били меня первые 3 дня. Никому не пожелаю. Ну как же, два наряда кверху пузом всплыли, двоих положили мои друзья, пока я был внизу. Этого следоку повесить на меня не удалось, а вот последних троих прочно закрепили за мной. били с душой, без следов. Они это умеют. Сотрясение мозга до сих пор даёт о себе знать. Мне бы отлежаться, а то ведёт в сторону, как отцовские Жигули, не знавшие исход развала. Красная моча, какая малость, но тоже неприятно. Мои почки были против такого издевательства. Два ребра, когда пена ли на полу, что ещё? А, да. Большой палец ноги, его же не видно в ботинке, решили они и отрезали его мне ножницами по металлу. К тому времени я уже не чувствовал ничего. Но сейчас болит жутко. Когда меня принесли к тюремному врачу, он даже пожурил охранников в чрезмерном усердии. Те вроде как даже покраснели немного. «Не оглядываться! Шири шаг!» Мне застегнули руки за спину и высоко задрав их, повели по коридору в унизительной позе. Привыкай, ты теперь раком всю свою оставшуюся жизнь будешь ходить. И ка опять знаешь это что? Нет, прохрипел я. Откуда мне знать, я что, рицидевист? По мне так самая страшная тюрьма особый режим остров на озере. Насильники, убийцы, людоеды, и очень не любят тех, кто убивает сотрудников. Вы там третью мировую с дружками затеяли. Теперь ты, сулочь, будешь за всех отдуваться. Знаешь как? Нет, опять прохрипел я. Опустят тебя. Жди, прошептал он мне на ухо, а потом выпрямившись, сказал уже громко: "Стоять лицом к стене". Меня погрузили в автозак и повезли обратно в Бутырку. Прописку мне поменяли на широко известный в узких кругах коридор номер 6, где раньше сидели, ожидая расстрела. Теперь здесь уже ждали свой этап осуждённые на пожизненно. Как съездил Олег? спросил меня скромный мужачок, сидящий на нижних нарах. Такого встретишь на улице и пройдёшь мимо, не заметив. ниже среднего роста, невозрачный, глазки бегающие, идёт он, сгорбившись с чемоданчиком сантехника по улице, на голове кепка на глаза надвинута и рыжие бокенбарды. Что можно подумать? Правильно, у кого-то засор в туалете, и он спешит его пробить. Ни один мент за последние 10 лет его ни разу не остановил. А если бы поинтересовался содержанием, чем отданчик, то весьма расстроился. Там Соломонович таскал ТТ с глушителем и нож. Мужичок подрабатывал киллером. Сидел он в этой камере уже 3 года и ждал расстрела. Теперь его заменили на пожизненное. Помиловали, как выразилось начальство. Я честно никогда не любил насилие. По необходимости, конечно, я всеми руками за, что в школе, что в армии, что потом, но мне это не доставляло удовольствия. Не было во мне этого как у Вальки. Тот вот точно получал кайф. Кошку замучить или кого-то избить это доставляло ему огромное удовольствие. Лёха тот молчу, но тоже, где залезешь на него, там и упадёшь сразу. Конкретный пацан, говорили про него. А меня звали отличник, три четвёрки за десятый класс, а стенные пятёрки. ПЖ Соломонович, ка-5. Я следил за выражением его лица. Когда я сказал: "Куда?", он слегка помрачнел. Вологодский пятак. Что ж, мои соболезнования. Статья-то у тебя грамотная, только вот не для них. Настрогачеды бы как сыр в масле был, а там особый «Скрытко! Только погулять немного или на работу, а так все время три метра туда-три назад!» Меня, когда конвойный вел на ухо, прошептал, что меня там обязательно опустят сами же менты за мои геройства, покачал их головой. «Нашла коса на камень. Вам деваться-то некуда было, так?» «Так. Единственный вход перекрыли. Чего они еще хотели?» Судьба. А мне всё равно не жить. Посел толмужечок. Почему? Меня в чёрный лебедь, там тоже не сахар. Ну всё, едино завалят меня. Ты думаешь, я как здесь оказался? 10 лет ни единого прокола, сделал, ушёл. Сдали меня Олешка, подставили меня как отработанный материал, взяли на горячем, подвели под расстрел, а мне ПЖ. Значит, на месте приговоры приведут в исполнение. Неприятно, я поёжился. Меня самого ожидала участь, может, даже и пострашнее. Точнее не скажешь, засмеялся мурычок, закашлявшись. Давай спать. Засыпал он быстро, как космонавт, в отличие от меня. Я крутился на жёстких нарах, не находя себе места и всё думал, думал, думал. Если разобраться, зла я на делал немало. Заслужил сполна. Если бы не Валька, то я сам положил их, даже не сомневаюсь. Я для себя давно всё решил и выбрал сторону ещё когда мы заперли того чурбана вместе с его цветами в палатке. Да, спичку тогда поднёс Лёха, но замешаны-то мы были втроём. Сгорел за Живокоммерс. После этого нам весь рынок вовремя стал бабло заносить, так что счета и на мне. Так вот, судьба распорядилась за всех мне ответ держать. Но я не дамся. Повешись на хрен, не буду я жить опущенным, а удастся, так и утащу с собой кого. Что мне терять? Кошмарные мысли стучали мне в череп ещё полчаса, пока я не заснул. лучше бы уж не засыпал. Вот тогда началась жесть. Во сне и двигаешься как улитка, убежать никуда не можешь, и ответить никак нельзя. Сначала мне приснилась Ирка, такая вся раскрасневшаяся, с распухшими губами, вылезающая из пятисотого Мерседеса, и рука волосатая лапа с перстнем протягивающая ей всред 100 баксов. Она улыбнулась, быстро схватив купюру и пошла, вихляя бёдрами. Я почему-то сидел, прислонившись спиной к дому на асфальте. Была зима, а она в распахнутой норковой шубе с распущенными волосами и в мини-юбке меня не замечает, что я какой-то грязный бомж. Прошла, Мерседес уехал. Вместо него передо мной останавливается милицейский казель. Валька и Лёха в ментовской форме выбегают из машины и хватают меня под мышки и волокут обратно в козёл, запихивают меня в заднюю дверь. Там уже сидит генерал в парадной форме и ржёт, глядя на меня, потом лезет рукой в отвор от шинели, достаёт оттуда огромный фаллоимитатор и дарит его мне. Все смеются, кроме меня. У меня слёзы на глазах. Вместо водителя сидит Ирка с распухшими как вареники губами и пытается их раскрасить помадой. По-моему, я кричал во сне от такого ужаса, проснулся весь в поту. На меня смотрит Соломоныч, сидя на своей шконке. Приснилось что? Ну что же, Соколик, как раз в упор время ты проснулся, на этап тебя зовут. Так быстро? Мне показалось, что я ещё сплю. Посмотрел на часы, полтретьего ночи. Да, так быстро. Отсюда раньше в полтретьего на расстрел уводили. Так что поживем вам пока ещё. Давай, брат, держись. Он обнял меня. Я нащупал свои ботинки и побрёл, сгорбившись к ожидающему меня конвоиру. К стене. Дверь закрылась на три оборота. Вперёд, голову вниз, по сторонам не смотреть. добирались до места сутки, может, чуть меньше, не помню. Только и запомнил, что длинную дощатую дорожку, справа вода, слева вода, впереди приземистые постройки, как объяснили. Это бывший мужской монастырь. Вот ведь люди эти монахи, по собственной воле там тёрлись. Значит, место намоленное, ближе к Богу опять же. Я как-то раньше не задумывался, но когда сунул руку в карман робы, обнаружил в нём бумажную иконку. Соломонович, не иначе, а кто ещё мог положить не верх тугай же? Соломонович выкрист, как он выражался, еврей, поверивший в Христа. Потом уже рассмотрел в поезде: "Да, его это иконка была. Ладно, я вроде крещённый, хотя точно не помню". Мать чего-то говорила давно. Дошли приёмка. Громов, выкрикнул конвоирный. Я, хрипло карканул я. Первый ход, что ли? Делай шаг вперёд, называешь имя, отчество и статью. Олег Иванович, статья 161, 105 часть 2, пункт АЖ, крикнул я. В строю стояли, кроме меня, ещё три человека. Два повернули к голову и глянули на меня с уважением, как мне показалось. Один такой интеллигентный вообще никак не отреагировал. Так-так, огромный прапорщик, постукивая палочкой по сапогу, подошёл ко мне и уставился своими рыбими мутными глазами на меня. Это ты у нас пятых сотрудников на тот сы этот отправил. «Учтем-с!» «Встать в строй! Кнуров!» «Я!» — вперед вышел тот, витающий в облаках. «Анатолий Станиславович, статья 105, часть 2, пункт М!» Стоявший рядом с ним осужденный, шарахнулся в сторону. Прапорщик поморщился, как будто увидел червя. «По одному! Руки согнуть в локтях! Бегом!» и показал палочкой на раскрытую дверь, около которой стоял сержант с огромной овчаркой. Она рычала так, что у неё изо рта валило пена. Гиста паштули мелькнула в голове. Обстановка как в фильмах про фашистов. Но я только ни хрена не партизан. В придбаннике нас ещё раз обыскали, надели на голову мешок из плотной ткани, заломили руки и в таком положении повели в камеры. Почти задевая головой пол, я шел метров сорок, потом уперся головой в стену. Последовала команда «замри», скрипнула дверь, с меня сдернули мешок, и я, получив ощутимый пинок, под зад влетел внутрь, поднялся на ноги и подошел спиной вперед к решетке, протянул туда скованные руки. Браслеты сняли. «Ужин уже был, так что поститесь!» Келли и монажки они тоже не очень-то нажрались на ночь, весьма довольные своей шуткой, прапорщик закрыл внешнюю дверь и пошёл по коридору, на свистовая весёлую мелодию. Я огляделся. В камере, прикрученные к полу, стояли три железные койки. Одна была уже разобрана, на ней сидел тот интеллигент, от которого отшатнулся мужичок. На второй сидел сам мужичок, а на третий лежал матрас и постельные принадлежности. Мои. «Конечная», — подумал Штирлиц, — вот и приплыл я. «Виктор!» — кивнул мне, не вставая с кровати мужичок. «Анатолий!» — представился интеллигент. «Олег!» «Уважаю! Пятерых мусоров отправил на тот свет!» — кивнул мне Виктор. «Виктор!» Угу, так получилось, пожал плечами я. Свет не будут гасить. Похуже нет. Мне один на пересылке говорил про сдешние порядки. Не забалуешь. Это что же нам здесь свой век доживать? До меня стало понемногу доходить, в какое говно я влетел. Решётка с одной стороны за ней окно, тоже забраная думя решётками. С другой стороны, через 5 м опять решит то за ней, дверь с выступами, глазками, чтобы смотреть с той стороны. Три койки привинчены к полу, и вместо четвёртой стол с таким же табуретом железным, рукомойник. Всё. Испугался наконец, сострил Виктор. Скорее дошло до него наконец, поддактал Анатолий. Вы можно подумать, здесь уже были. Анатолий, а что за пункт М? спросил я интеллигента. Так, пустяки, людоедство. Анатолий накрылся одеялом и отвернулся к стене. "Зе" сказал я и закрыл глаза.